Когда я была маленькой, здесь в Смоленске было много волков. <свят> Но потом пришел король Карл 12 и всех перестрелял. Балташщина, будто что знаешь. «Тогда я не скажу больше ни слова. Но Эмиль стал ее упрашивать. Ой, моя, ну, пожалуйста. И в конце концов она согласилась продолжать. Она вспомнила много страшных историй про волков, рассказала, что в ее детстве рыли волчьи ямы, чтобы зубы в них проваливались. Так что Карлу XII незачем было сюда приезжать. И хоть Лина тут же умолкла, все равно Крюса Май опять обиделась. И это неудивительно, ведь король Карл XII жил, как ты знаешь, больше двухсот лет назад. Как же Крюса Май было не обидеться на Лину? Эмиль снова принялся ее уговаривать, и тогда она рассказала про матерых волков, самых страшных. Эти волки выходили только в полнолуние. И умели говорить, потому что это были не простые волки, а оборотни. И то волки, и то люди. И если встретишь такого волка в лунную ночь, все, тебе крышка, страшнее его нет зверя на свете. В те годы остерегались выходить из дому в ночи. Хотя Карл XII, 12... всё! Мне пора домой. старая по гостям рассиживаться. <звы> Вечером, когда Эмиль и миль, и иды уже лежали каждый в своей постели, разговор опять зашел о волках. Ой! Как хорошо, что теперь уже нет волков. Нет волков? Откуда ты, ты это знаешь? Никто ведь не копает ям, чтобы их ловить. А я думаю, что стоит только вырыть во дворе яму, как в нее сразу же угодит волк. Ой, я боюсь. Не бойся. Я решил завтра утром начать рыть волчью яму. А где? Это я еще не придумал. Спи. Спокойной ночи и Спокойной ночи и ида. Эмиль долго лежал без сна и думал, что лучше всего вырыть волчью яму между кладовой и сараем. Но рыть волчью яму дело долгое, потому что она должна быть глубокой, а то волк тут же из нее выберется. А Альфред помогал Эмилю. Когда у него выпадала свободная минута, он сразу же брался за лопату, и все таки яма была готова только под Рождество. Жалко. Что мы так затянули с ямой? Ничего. Волки все равно не выходят из леса до лютой зимы. Их выгоняет мороз и голод. Как же страшно, когда голодные волки в холодную зимнюю ночь вытут из лесу подкрадутся к нам. И начнут выть под окнами, и все попадут в нашу яму. Надо только прикрыть яму ветками и хвостом, чтобы волки ее не заметили. Верно. Все надо делать с хитростью, как говорил стулья Йоки: меняй шило на мыло. В деревне все так часто поминали Стулиёки, что это имя стало как бы присказкой. Ну уж Альфреду ты не стоило бы так говорить, потому что Стулиёки был его прадедом и жил в доме для бедных. Так в то время называли благоделен. А над прадедом нехорошо смеяться. Хотя Альфред ведь не хотел его обидеть, просто он повторял то, что говорили все вокруг. Перед Рождеством сильно похолодало, и повалил такой снег, что люба дорого было смотреть. Весь хутор, да что хутор, всю Лёнибергу, да и весь Смоланд снегом засыпало. Куда ни глянь, повсюду сугробы. Только по столбам и можно узнать, где проходит дорога. И даже самый зоркий глаз не обнаружил бы волчьи ямы, вырытой между кладовой и сараем. Мягкий белый снег, словно ковер, все накрыл. Имиль каждый вечер только о том и думал, как бы ветки не обрушились под тяжестью снега, прежде чем в яму попадет волк. В каткульте все работали теперь не покладая рук, чтобы встретить Рождество как положено. Прежде всего, надо было справиться с огромной стиркой. Лина и Крюса Мая часами стояли на обледеневших москах озера и полоскали белье. Лина, дула на застывшие, потрескавшиеся пальцы и плакала. Очень уж было больно. Когда со стиркой было покончено, закололи свинью, которую специально откармливали к Рождеству. И теперь уж на кухне не хватало места для всевозможных домашних колбас и о караков. Пекли караваи, сладкие булки, душистый ржаной хлеб и пряники. Мама Эмиля и Лина не спали почти всю ночь, отливая свечи большие и маленькие, и еще особые свечки для елки. Всё было как будто готово для встречи Рождества и Нового года. Альфред и Эмиль запрягли лукоса и поехали в лес за елкой. А папа и Миля на гумно и достал там несколько снопов овса, которые он приберег для воробьев. Кидать зерно на вечер, конечно, безумие. Но воробьи тоже должны почувствовать, что скоро Рождество. Не только о воробьях надо было подумать, не только они должны были почувствовать, что наступает Рождество. Были еще и бедняки из приюта для бедных. Ты небось, и понятия не имеешь, что такое дом для бедных или богодельня. Что ж, этому можно только радоваться. Такие приюты существовали в старое время, и если я тебе расскажу, как там жилось беднякам, это будет еще пострашнее, чем рассказы Крюса и Майи об убийцах, привидениях и диких зверях. Представь себе маленький, плохонький домик с двумя-тремя комнатами, где полным-полно беспомощных старых людей, которые живут все вместе в страшнейшей грязи и нищете, терпят голод, холод, болезни. Теперь ты знаешь, что такое дом для бедных. Уж поверь, что ужасно оказаться в таком вот приюте на старости лет, когда нет больше сил работать, чтобы заработать себе на хлеб. Там ты и жил, прадедушка Альфреда, стулья ёки Ой, бедный про Несладко ему живется mm -hmm. А тут еще эта командирша, просто спасу нету от нее Скажи, Альфред, почему ее прозвали командиршей? Да потому что эта старуха распоряжается всем в доме для бедных. У нее и здоровье лучше, чем у остальных, и сил больше. Mm -hmm. Она злая и властная, как мачеха в сказке. потому всеми командует, как хочет. Ишь какая. Я бы этого не допустил. Да, Эмиль никогда бы этого не допустил, будь он уже председателем сельской управы. Но пока он был, к сожалению, всего лишь маленьким мальчиком, и никак не мог поставить на место командиршу. Прадедушка Альфреда очень обижался на командиршу, да и все остальные бедные старики тоже. Но приходилось терпеть. Про говорит, что она ходит среди них как волк в овчарне и все рычит. Ты знаешь, Эмиль, про кажется странным. Говорит так торжественно, будто речь держит. Но он очень добрый. Я его люблю. Жители приюта никогда не ели досыта, и мама Эмиля их всех очень жалела. К Рождеству она собиралась послать им гостинцев. И вот, за несколько дней до Рождества, Эмиль и ида отправились по заснеженной дороге к дому для бедных, с трудом волоча большую корзину до краев, набитую снедью. Чего там только не было: и колбаса, и студень, и окорок, и сдобные булки, и пряники, и свечи, и даже маленькая табакерка с табаком для прадедушки Альфреда Йоки. Лишь тот, кому приходилось голодать, может себе представить, как обрадовались старики и старухи, когда появились Эмиль миль, и еда с большой корзиной. Но только они хотели приняться за еду, и Йоки, и, и Калиспадер, и Йохан Эд, и Одним словом, все. Как вошла командирша и объявила, что до Рождества никто ничего не получит. И ни у кого не хватило смелости возразить. Эмили и да отправились домой. На хуторе Каткут настроение было в тот день праздничным. И на следующий день тоже Эмиль с сыды играли хлопушками, и в катхульте царили мир и веселье. Под солнцем и мама Инели собрались в гости на хутор Скорпхуль, расположенный по ту сторону леса. Все в Лёнеберге знали, каким озорником был Эмиль, потому Свенсенов пригласили без детей. Ну и наплевать. Тем хуже для них. Они рискуют вообще никогда со мной не познакомиться. И со мной тоже. Оставим дома Лину, чтобы она присмотрела за детьми. Пойдем. Ну я же сейчас с утра просила. Мне надо проведать мать. Она живет неподалеку от скорбфульта. Ну раз мы все равно едем в ту сторону, пусть Лина прокатится с нами. В санях места хватит. Ой, спасибо. За детьми я могу присмотреть. Еды полно, а я послежу, чтобы они не играли со спичками. Будьте спокойны, глупостей я им делать не позволю. А ты же знаешь, Альма, как Семилюм трудно. За ним нужен глаз да глаз. Да ну что ты? Эмиль прекрасный мальчик. Угу. И уж сегодня в праздник он не будет шалить. Вряд ли. Нет. Альфред один не справится. Ну, пожалуйста, ну, хозяин. Ну не ной, Лина, ты поедешь с нами. Ой. На то мы порешили... Альфред имиль Ида стояли у кухонного окна и глядели вслед саням, пока они не скрылись за поворотом дороги. И тогда Эмиль на радостях подпрыгнул как козлик. Ура! Теперь мы повеселимся. Ой, смотрите, вот идут стульётики. Дедушка, странно, что у них там случилось. Командирша не разрешает ему выходить из приюта. Почему? Она говорит, что в голове у него от старости все путается, и его нельзя выпускать одного. Говорит, что дедушка заблудится, а ей некогда бегать искать его. Но дорогу в Катхульт он же нашел! Вон как шустро шагает. Да. А несколько минут спустя Стули Йоки уже стоял на пороге кухни. «Здравствуй, дедушка! Здравствуйте, дедушки. Здравствуйте, дедушка. Здравствуй, дедушка. Нам не досталось ни кусочка окрока и колбасы мы даже не по не понюхали. В все взяла себе. И тут Эмиль разозлился, да так разозлился, что Альфрутида прямо не решались на него взглянуть. В глазах его вспыхнул недобрый огонь. Подай мне сюда командиршу. Где мой ружарик? О, погоди, Эмиль. Ты прежде всего успокойся. Так злиться просто опасно. Ну не плачь, дедушка. Не плачь, дедушка. И скажи, почему командирша так гадко поступает? Нам не досталось ни кусочка окорока. И колбасы мы даже не понюхали. Табак, мой я тоже не получил. Ой, глядите. А вон и тумбочка по дороге идёт. Это это она за мной. И стулиёки, зат трясся всем телом. Тумбочкой прозвали маленькую проворную старушку, которую командирша обычно посылала в катхут, как только исчезал в стуле Он иногда тайком уходил на хутор, потому что там жил Альфред, его правнук, а мама Эмили была очень добрая и встречала его всегда приветливо. Что же случилось на этот раз? Тумбочка пришла и рассказала все по порядку. Мама поставила корзину с костинцами в шкаф на чердаке потому что там было холодно но когда она поднялась туда чтобы достать продукты на ужин то обнаружила что не хватает одной маленькой колбаски и пришла в бешенство да ходил среди нас как волк во вчерне Ивенчал. Точно. Так оно и было. Командирша потребовала, чтобы тот, кто взял колбасу, немедленно признался в этом страшном грехе. А если никто не признается, то я вам устрою такой праздничный ужин, что не обрадуетесь. И так оно и было. Потому что, как командирша не кричала, все равно никто. Кто не признался, что взял колбасу. Некоторые старики даже считают, что командирша нарочно все подстроила, чтобы оставить себе все угощение. Угу. А когда она узнала, что стулья ёкки <свят> отправился на хутор жаловаться, совсем <свят> расверепела и велела мне немедленно привести его назад. Так что нам лучше пойти ёкки. <свят> Да, дедушка. Мне очень жаль, но, но что делать? Придется тебе идти. Пойдём, Йоки. Пойдё. Я помогу тебе. Пойдём. Эмиль молчал. Он сидел на сундуке и скрежетал с зубами. Еще долго после того, как ушли Йоки и тумбочка, он продолжал сидеть в той же позе. казалось он о чем то думает в конце концов он стукнул кулаком по сундуку я знаю одного человека который собирается устроить пир пир на весь мир кто же это я я собираюсь устроить пир о котором долго будут говорить в Лёниберге